За три улицы от трактира старик бросил в кислоту монету и осторожно покачал блюдце. Пузан с нетерпением взирал на происходящее. Ему было не по себе в этой комнате, которая вся пропиталась вонючим дымом из чанов и булькающих реторт. Стены помещения были сплошь заставлены полками, на которых виднелись неясные очертания неведомых вещиц, наводящих на мысли о черепах и чучелах небывалых монстров. «Ну?» — требовательно спросил трактирщик. «В таком деле торопиться нельзя», — брюзгливо отозвался старый алхимик. «Проверка времени требует». «Ага». Он подтолкнул блюдечко пальцем. Монету затянул в водоворот зеленых красок. Понаблюдав за реакцией, алхимик проделал какие-то расчеты на обрывки пергамента. Исключительно интересно, наконец заявил он. Она настоящая. Это зависит от того, что ты подразумеваешь под этим словом, поджал губы старик. Если хочешь узнать, равняется ли она, к примеру, 50 долларам, то я тебе отвечу, что нет, не равняется. Так я и знал, возопил трактирщик и ринулся к дверям. Видимо, я не совсем ясно выразился крикнул вслед алхимик. Пузан сердито повернулся к нему. Что ты хочешь сказать? Видишь ли за долгие годы наши деньги стали разбавленными что ли? В обычной монете золото содержится лишь четыре части, а остальные восемь частей составляет серебро, медь и так далее. Ну и что с того? Я сказал, что эта монета не такая, как наши. Это чистое золото. После того, как Пузан рысью выбежал из комнаты, алхимик некоторое время разглядывал потолок. Затем он достал крошечный клочок тонкого пергамента, разыскал в куче хлама на рабочем столе перо и написал очень короткую записку. После чего, подойдя к клеткам с белыми голубями, черными петухами и прочими подопытными экземплярами, он вытащил гладкую лоснящуюся крысу, засунул свернутую записку в маленькую бутылочку, привязанную к задней ноге зверька, и выпустил животное на свободу. Крыса ткнулась носом в пол и исчезла в норе у дальней стены. Примерно в это же самое время одна гадалка, славящаяся никогда не сбывающимися предсказаниями и живущая на другом конце квартала, случайно заглянула в свою магическую чашу и испустила тихий вопль. Всего лишь за один час провидица продала все драгоценности, различные волшебные приспособления, большую часть одежды и прочие пожитки, которые нельзя было увести на самой быстрой лошади, какую она только смогла достать. Тот факт, что немного погодя, когда дом рухнул в пламени, сама гадалка погибла под случайной лавиной в Морпоргских горах, доказывает, что у смерти тоже есть чувство юмора. Опять-таки, примерно в то же время, когда почтовая крыса исчезла в лабиринте ходов под городом и безошибочно следуя древнему инстинкту заторопилась к своей цели, Патриция Морпорка взял в руки письма, доставленные прилетевшим утром альбатросом, еще раз задумчиво посмотрел на верхние из них и вызвал к себе главного шпиона. А в порванном барабане Ринсвин с раскрытым ртом внимал рассказу «Два цветка». «Так что я решил увидеть ваш город своими глазами», — повествовал маленький чужестранец, — На это ушли все сбережения, которые я накопил за 8 лет. Но мое путешествие стоит каждого полурайну. Я хочу сказать, наконец-то я очутился здесь. В Ангморпорке, в двоедином городе, прославленном в песнях и сагах. На улицах, знававших поступь Хэрика Белого Клинка, Хруна Варвара, Бравда из Побземелья и Харька. Знаешь, здесь все именно так, как я себе представлял. Лицо Ринсвинда являло собой маску, изображавшую зачарованный ужас».